Глава восьмая. Не успел Сардер договорить, как тишину разорвал громкий звук. Он прозвучал, словно удар грома, и через мгновение повторился вновь. — Это еще что такое? — спросила Нифелина. Ответом ей были громкие тревожные звуки. Бам-бам-бам! Они раздавались каждые несколько секунд, и их подхватывало раскатистое эхо. «Это наш гонг!» — внезапно догадалась Криалина. «Гонг?» — переспросил Алекс, сразу вспомнив о серебряном гонге, украшенном причудливым орнаментом, который был установлен возле портала. Очень давно его подарили кузнецы на очередной день рождения Драгомира. Раньше, задолго до рождения Алекса, гонгом пользовались по праздникам. Но со временем его звонкий звук изменился, став хриплым. Людям, услышав его, хотелось бежать, куда глаза глядят, так сильно тревожил он души. Переделывать гонг было бесполезно, поэтому в него просто перестали звонить. Но решили оставить как украшение. А еще, чтобы пользоваться в самых крайних случаях, когда нужно предупредить о катастрофе. Последний раз он звучал в день проклятия жидеиды, и люди, невзирая на долгую войну, уже успели подзабыть его звук. — Да, Гонг! — подтвердила Криолина. — В Трагомир пришла страшная беда! Гонг продолжал надрывно звенеть. Правители во весь опор помчались ко дворцу Манибиона. Нефи и Криолина полетели по воздуху и тут же обогнали всех остальных. В Смарагдиусе, через который лежал самый короткий путь, люди, побросав дела, выбегали на улицу, но никто не знал, что произошло. Добравшись наконец-то до у целителей, правители спрыгнули со взмыленных лошадей. Криалина и Нефилина... уже успели побывать у гонга, и теперь быстрее ветром мчались им навстречу. — Я оказалась права! — прокричала Криалина сверху. — Страшная беда! Вместо плавного и грациозного приземления, отработанного ею до мелочей, Криолина практически кубарем скатилась на землю и бросилась к правителям. «Эта дрянь отравила воду!» «Что? Где? Чем отравила?» Посыпались вопросы. «Она вылила тонны этой мерзкой черной слизи, которую мы видели в подземелье, в наш океан!» Криолина не удержалась и всхлипнула. «Бедные животные, птицы, рыбы! Они гибнут целыми стаями!» и мы пока ничего не можем сделать. Всеводные и воздушные уже там. — Где пострадавший берег? — быстро спросил Алекс. Криолина подняла залитое слезами лицо. — Она атаковала сафаирин! — ворисцит вздрогнул. Алекс тоже вспомнил свой берег, любимый с детства. — Скорей туда! — Правители вновь вскочили на лошадей и поскакали на берег Древнего океана, омывающего Драгомир со всех сторон. Величавый океан славился изумрудно-голубой теплой водой и тихим нравом. В нем жило множество рыб и морских млекопитающих, росли кораллы и водоросли. Океан обожали все драгомирцы, с удовольствием плескавшиеся в нем. нежившиеся под лучами яркого солнца. Но больше всех его любили, разумеется, сафарианцы. Покрывшись чешуей, они могли часами плавать, любуясь красотой океанских глубин и разгадывая тайны, которые они в себе хранят. На сафарианском берегу, на огромном пляже с белоснежным песком, всегда было полно людей. Здесь раздавался смех и царило беззаботное веселье. Птицы и животные, привлеченные радостным шумом, тоже любили собираться там, с любопытством рассматривая проворных сафарианцев, похожих и не похожих на рыб. Но не сейчас. Еще издали правители услышали, как жалобно кричат тысячи птиц. Им вторил рев морских животных. Подъехав ближе, они увидели страшную картину, заставившую всех содрогнуться от ужаса. Вода была покрыта плотной черной пленкой, которая издавала невыносимый смрад, не дававший нормально дышать. Люди, бросившиеся на подмогу животным, кашляли, чихали, У них слезились глаза. Вонь от слизи настолько раздражала дыхательные пути, что через некоторое время в них возникало сильное жжение. Легкие раздирало от боли. Они молили о глотке свежего воздуха. Некоторые добровольцы не выдерживали и падали. Их тут же забирали воздушные целители, которые быстрее всех добрались до терпящего бедствия сафайрина. Прикрывая рот и нос, они летали над пострадавшим океаном. Огромное количество водоплавающих птиц попало в ловушку черного пятна. Они, как обычно, дрейфовали в водах океана, подгоняемые течением, когда откуда-то появилась эта вонючая слизь. Она мгновенно пропитала и склеила их перья, а затем и клювы, которыми они пытались почистить себя. Птицы не могли ни взлететь, ни нормально дышать и отчаянно плакали. Воздушные целители подлетали к ним и с трудом вытаскивали из смертельной ловушки. Отлетев на безопасное расстояние, Они бережно передавали птиц земным целителям, но рук катастрофически не хватало. Хорошо, что весть о происшествии наконец-то достигла огненного и земного петрамиумов, и оттуда на помощь устремились целые отряды чародеев. Правители всеми известными им заклинаниями пробовали справиться с этой бедой. Но пленка не поддавалась. Она не растворялась, не исчезала. Ее невозможно было сдуть с поверхности воды ветром. Слизь только угрожающе увеличивалась и расползалась в разные стороны. Оставалось только одно неиспытанное средство — огонь. Но и тут перед правителями встала проблема. Если пустить огненную волну, то вместе с пленкой сгорят все птицы и морские млекопитающие, увязшие в слизи. Гелиодор попытался собрать ее руками. Ему это удалось, хотя слизь сопротивлялась, тянулась и противно чвакала, но все же целыми пластами отставала от воды. Погрузив ее в ведро, он отошел в сторону и небольшой искрой поджег слизь. Горит! Угли мне в печенку. Она горит и очень быстро! Радостно воскликнул он. И точно через мгновение слизь сгорела без следа. Люди бросились помогать. С каждой минутой на побережье Сафайрина. их становилось все больше. Откуда-то появились ведра, тазы и другие емкости. Драгомерцы выстроились в цепочку и стали из рук в руки передавать полные ведра этой дряни огненным воинам, которые тут же сжигали ее. Через некоторое время у первых в цепочке начинало жечь руки. Их сменяли другие добровольцы. а они шли отмывать едкую слизь прохладной водой, которой вдоволь снабжали сафаирианцы. Понемногу людям удалось скоординировать действия, и каждый сосредоточенно выполнял свою работу. Пятно потихоньку уменьшалось. Сафаирианцы в безопасном месте осторожно погрузились под воду. На глубине... Они пытались жестами объяснить рыбам и млекопитающим, что надо держаться как можно дальше от черной слизи. Здесь бы пригодилось умение разговаривать с животными, но, к сожалению, такого дара у них не было. Смотреть на их кульбиты и ужимки было бы забавно, если бы не обстоятельства. Но все же потихоньку им удавалось отгонять целые косяки рыб на безопасное расстояние. С рыбами, конечно, было проще, чем с морскими млекопитающими, которые не могли долго находиться под водой и нуждались в воздухе. Сафарианцы показывали им свободные от слизи участки, где можно вынырнуть, подышать. Но, несмотря на все усилия, Животные начинали паниковать. Они боялись отплывать далеко от своего привычного места, и многие уже оказались пленниками, завязнув в зловонной жиже. Кристаллианцы сбивались с ног, вызволяя больших, неповоротливых животных из плена и унося в безопасное место. Там их отмывали от слизи и вновь жестами призывали держаться на глубине, не паниковать и всплывать только в сопровождении водных жителей. Сложнее всего приходилось тем, кто был на поверхности. Глаза покраснели и сильно опухли. Люди практически вслепую боролись с бедой, задыхаясь и надсадно кашляя. Они упорно продолжали освобождать птиц из слизи и выносить на берег, чтобы передать анималиумам. Отдышавшись и промыв глаза, они вновь бросались на помощь. Александрит и Воресцит мощными потоками воды отмывали от слизи птиц и драгомирцев, работающих на месте катастрофы. Так дальше дело не пойдет. — прокричал Алекс. — Мы рискуем потерять не только животных, но и людей. У меня есть идея. И он рассказал Варисциту, как они с Анитой применили защитное заклинание по ту сторону земли, и их лица покрылись росой с воздухом. — Да, но простым чародеям недоступно заклинание защиты. — возразил Варисцит. А наших сил на всех не хватит. — Давайте попробуем объединить наши силы, как тогда, когда возводили купол. Произнесем заклинание сообща и посмотрим, что из этого выйдет. Иначе половина людей скоро ляжет рядом с пострадавшими животными. — Попробовать всегда можно. кивнул Ворисцит. Они подозвали Криолину, летевшую мимо с огромной черепахой в руках. Гелиадор с Сардером тоже работали поблизости. Один сжигал слизь, другой оказывал помощь пострадавшим животным. Алекс коротко рассказал правителям о своей затее. — Давайте! — тут же подхватил Гелиадор. Они встали в круг. Взялись за руки и стали нараспев читать заклинание защиты, прося у природы помощи для людей, которые сейчас изо всех сил пытались ее спасти. Налетел колючий ветер и взметнул длинные волосы Криолины. Они тут же превратились в пышное облако и попытались утащить ее наверх, но Гелиадор и Алекс удержали ее на земле. Чуть зависнув в воздухе, Криолина благодарно взглянула на них и продолжила произносить заклинание. Ветер еще не раз пытался помешать им, так же, как и молния, ударившая прямо в центр круга и жаром опалившая их лица. Но правители упорно держались за руки. Ни землетрясения под их ногами, ни огонь, возникший из ниоткуда, но тут же потушенный бдительной анитой. Ничто не помешало им дочитать заклинания до конца. Лица драгомирцев таинственно замерцали, покрывшись мельчайшими пузырьками. Люди в изумлении смотрели друг на друга, трогая капельки руками. Алекс и сам, хоть и видел это сотни раз, на мгновение залюбовался красотой. При дневном свете пузырьки сверкали, как крохотные драгоценности, отчего лица сияли необыкновенным светом. — Вам не нужно дышать, за вас дышит кожа! — объяснил Алекс изумленным драгомирцем. Не паникуйте и расслабьтесь, заклинание все само сделает, берегите себя. Из Манибиона привезли целую партию защитных очков, используемых для лабораторных опытов. Очки тоже раздали воздушным жителям, которые находились в самом эпицентре бедствия. Люди с удвоенными силами кинулись на борьбу со слизью. Им стало намного легче, и работа закипела. Все меньше птиц оставалось на воде. Водных обитателей удалось успокоить и увести на безопасное расстояние от черной слизи. Сафаерианцы обшаривали дно океана в поисках тех, кто мог там прятаться. Гелиодор был наготове. Как только спасут последних птиц, и уведут всех рыб и млекопитающих, он сразу же пустит огненную волну, чтобы сжечь черную мерзость без следа. Тут все с изумлением увидели, что солнечные лучи начали испарять слизь с поверхности воды. Пленка растворялась и исчезала на глазах. Измученные люди возликовали и захлопали в ладоши. «Ура! Солнце нам тоже помогает!» — кричали они. Но радость оказалась преждевременной. Вскоре в небе стали образовываться черные тучи, которые тут же пролились обжигающим дождем. Масленистые капли убивали растения, прожигая насквозь листья, стебли и даже корни. Попадая на кожу, они оставляли волдыри, как от ожогов. В это время Алекс мощной водной струей отмывал молодого, изумительно красивого кита редкого изумрудного цвета, который по глупости влез в самую середину черного пятна и теперь пронзительно кричал. Неподалеку плавала его мать. Она тоже громко кричала и пыталась броситься ему на помощь. Водные жители с большим трудом сдерживали ее. Когда начался ядовитый дождь, Алекс позвал Криолину. — Скажи своим, пусть убирают солнце! — крикнул он. Воздушная правительница с помощниками... Быстро создали огромную тучу, которая полностью закрыла солнце. Стало темно, как ночью. Криолина продолжала сгущать тучу, и та из серой стала угрожающе черной. Начала поблескивать молниями и рокотать громом. Затем воздушная правительница приказала тучи пролиться на землю. Хлынул дождь. Такого дождя еще не бывало в Драгомире. Вода сплошной стеной падала с неба. Она сбивала с ног людей. Но те подставляли подживительные струи руки, отмываясь от вязкой слизи. Дождь помог наконец-то отмыть и огромного китенка, который издал благодарный мелодичный звук. напоминающий человеческое пение, и ушел на глубину. Но это была лишь короткая передышка. Туча иссякла, и дождь закончился, а черная пленка на воде никуда не делась. Уставшие, мокрые люди уже еле держались на ногах. Криолина оставила несколько кристаллианцев, чтобы те держали большое облако, не дававшая солнечным лучам испарять пленку. Измотанные люди сосредоточенно продолжали спасать животных. С защитными чарами дело шло значительно быстрее, но все равно работы было еще много. Луна с Фитчиком сквозь прозрачную стену коридора Видели, что творится в Драгомире. Девочка вновь и вновь пыталась пробиться туда, но безуспешно. Выбившись из сил, она села прямо на землю и смотрела на страшную катастрофу, случившуюся в ее любимом мире, да еще и в ее день рождения. Совсем не такой подарок она хотела получить. Девочка горько плакала и сжимала кулаки. Она ненавидела Жедиду всеми фибрами души. Чудовище! Настоящее чудовище! Только чудовище могло совершить такое! День уже клонился к закату, когда все животные были спасены. Алекс лично проверил дно океана под черным пятном. и убедился, что там никого нет. Тогда он разрешил Гелиодору готовиться к заклинанию. Рядом крутились Аметрин и Сентария, бросившие все и приехавшие на помощь. Сентария успокаивала птенцов и старательно вычищала их перья, а Аметрин, весь в саже, помогал сжигать остатки пленки, которая, смываясь с перьев птиц, стекала на землю. Огненный правитель встал на берегу. Люди предусмотрительно отошли подальше, и правители сняли с них защитные чары, чтобы Гелиодору была доступна вся его сила. Сардер и его подданные сдерживали пострадавших водоплавающих птиц, чтобы те ненароком не кинулись обратно в воду. Александрит, Анита и Варисцит на всякий случай держались рядом. Вдруг что-то пойдет не так, и огонь, подгоняемый колдовством ведьмы, обрушится на спасенных животных. Гелиодор сосредоточился. По его телу прошла мощная пульсирующая волна. и на широко расставленных ладонях появилось пламя. Оно разгорелось и образовало дугу, которая с каждой минутой становилась все сильнее. Когда пламя достигло своего максимума, Гелиодор толкнул его вперед. Но не тут-то было. Огромная волна огня шла нехотя, словно что-то не пускало ее. Гелиадор напрягся, жилы на его руках вздулись, на лбу выступила испарина. «Эта ведьма сопротивляется, пытается защитить свое колдовство!» Зашептали в толпе, глядя, как тяжело правителю дается пусть сложное, но отработанное годами заклинание. «Огненная волна...» всегда получалось у Гелиодора с первого раза, и он часто демонстрировал ее старшеклассникам в лаборатории Карнетуса. Но сейчас точно невидимая стена стояла перед огнем и не давала ему пройти дальше. Александрит подошел ближе, готовый сразу же затушить огонь, если ведьма окажется сильнее. Но тут Гелиодор и спустив мощный вопль с нечеловеческим усилием толкнул его вперед и волна пошла сметая все на своем пути луна прижав руки к груди с надеждой смотрела на магию огня ее лицо опухло от слез и она сама горела словно в огне руки и ноги болели после бесплотных попыток прорвать стену, отделявшую ее от Драгомира. Девочка даже не заметила, как воткнула ногти в ладонь, глубоко поцарапав кожу. Руки тут же засветились серебряным светом, и через мгновение от красных полумесяцев, оставшихся от ногтей, не было и следа. Фитчик хотел запротестовать, но передумал и промолчал. Они вновь уставились на борьбу двух магий, которая разворачивалась перед ними. Огненная волна достигла черной слизи и начала поглощать ее с отвратительным треском. Слизь Чвакала пузырилась и сопротивлялась, как живая. Она пыталась отползти подальше, к центру океана, но была бессильна перед огнем, и скоро на воде не осталось ни одного пятна. Только густой черный дым напоминала катастрофе. Криолина поспешно накрыла всю поверхность океана густым туманом, который, словно гигантская губка, впитал в себя ядовитый газ, образовавшийся при горении слизи. Затем она вместе с помощниками потащила отяжелевший туман наверх, высоко-высоко, на границу двух воздушных слоев. Там чародеи принялись разделять туман на небольшие части, которые отдавали ветру. Ветер подхватывал их и уносил еще выше, туда, где отсутствует всякая жизнь. Там туман рассеивался и исчезал без следа. Когда уставшая Криолина спустилась вниз, там уже царило всеобщее ликование. Измученные люди обнимались и поздравляли друг друга. Птицы радостными криками добавляли праздничного настроения. Морские животные подплыли к берегу, чтобы присоединиться к празднованию победы добра над злом. Фиолетовые морские котики хлопали ластами, изображая аплодисменты. Неповоротливые золотистые моржи, не переставая, трубили во весь голос. Изумрудный китенок с мамой исполнили прекрасную песню. «Сегодня победу одержали дракомерцы. «Ликуйте!» — бесновалась жедаида В своем новом убежище она наблюдала за происходящим с помощью главной черной книги. Ведьма видела на ее страницах побережье Древнего океана и без конца вмешивалась в схватку людей с черной слизью, насылая различные пакости. — Ликуйте, ликуйте, я вам еще покажу.